стартом остались позади долгие многомесячные тренировки остались позади занятия английским придирчивая экзаменационная комиссия в последний раз проверила наши знания все мы получили отличные оценки особенно успешно выдержал экзамены Валерий один очень крупный и очень строгий ученый принимавший у Валерия зачет сказал все получили заслуженные пятерки но Кубасов он развел руками точно не мог найти нужных слов, а потом добавил, с чистой совестью я бы предложил ему свой стул экзаменатора. Мы готовились к последней совместной тренировке, к одновременной тренировке двух экипажей, разделенных 16 тысячами километров. 29 июня 1975 года мы с Валерием заняли места в тренажере «Союза» в Звездном, американцы в тренажере «Аполлона» в Хьюстоне. Занял свои рабочие места и весь персонал советского и американского центров управления полетом. «Союз? Я Москва. Доброе утро!» – звучит голос в шлемофоне. «Как самочувствие?» «Москва! Союз на связи!» – отвечаю я. «Слышу вас отлично! Самочувствие хорошее!» Последняя тренировка – как генеральная репетиция. Нам предстоит проиграть по строгому графику всю программу полета. А советские и американские центры – В это время проверяют себя, насколько они подготовлены к управлению нашим полетом. Такая совместная тренировка называется комплексной. Советскому центру было нелегко, приходилось вести одновременно две программы: подготовку рейса Союза Полон и управление полетом долговременной орбитальной станции Салют-4, на которой работали наши друзья Петр Климук и Виталий Севастьянов. С 27 июня между Москвой и Хьюстоном была установлена прямая телефонная и телевизионная связь. Снимешь с пульта красную трубку и услышишь Хьюстон. Теперь эта связь будет работать круглые сутки вплоть до самого окончания полета «Союза» и «Аполлона». Слышу голос Тома Стаффорда, который говорит по-русски со своим неистребимым оклахомским акцентом. Астронавты и космонавты могут говорить друг с другом с Москвой и Хьюстоном. В Москве и Хьюстоне – сидят специальные тренеры, которые, договариваясь между собой, строят нам и наземному персоналу разные козни. Захочется им, и у нас сразу же испортится какая-нибудь система на корабле. А ты не теряйся, ищи, быстро поправляй. Оставалось каких-нибудь 40 минут условной стыковки, а тренер из Хьюстона сообщил, что нет сигнала автоматики о готовности стыковочного узла «Союз». Наземный персонал в растерянности. Что это, неисправность самого стыковочного узла или просто перегорела лампочка? Надо быстро проверить, а как это сделаешь, если «Союз» в это время ушел из зоны радиовидимости. Московский центр просит Хьюстон помочь установить с нами связь. А Хьюстон отвечает, у них у самих дел по горло. Идет подготовка по уточнению орбиты Аполлона. Вы сами. Наш центр хотя и понимает, что все эти переговоры — лишь игра, но сердится на Хьюстон и собирается перенести стыковку на более позднее время. Пусть теперь в Хьюстоне поломают голову, как им быть. Положение спасает наш экипаж. Пока Москва переговаривается с Хьюстоном, мы с Валерием сами, без помощи Земли, выясняем, что система стыковки исправна. А сигнал исчез, потому что не сработала автоматическая информация, по которой на Земле судят об исправности всех систем корабля. Советские и американские тренеры остались довольны. Они-то знали, что система стыковки подготовлена безупречно. Совместная тренировка с разными каверзными вопросами продолжается три дня, 29, 30 июня и 1 июля. По времени это ровно столько, сколько нам и нашим американским друзьям предстоит провести вместе в космосе от сближения кораблей до их расстыковки и проведения двух совместных научных экспериментов. В это же самое время на космодромах полным ходом идут последние приготовления к стартам. На мысе Канаверал еще 16 июня начали заправку горючим топливных баков Аполлона. Сейчас и корабль, и ракета «Сатурн», которая выведет Аполлон на орбиту, топливом уже заправлены. И там идет предстартовая проверка всех систем корабля и ракеты. На нашем Байконуре к 1 июля тоже завершена заправка горючим баков Союза. Вечером, 1 июля, совместная тренировка окончена. Я еще успеваю передать в Хьюстон. «Аполлон! Я вижу вас! Идем на стыковку!» А через 10 минут я вбегаю уже в свой рабочий кабинет и, еще не сняв тренировочный костюм, звоню своим дочкам Вике и Оксане, чтобы вместе идти в бассейн. Пока вы подойдете, я успею пробежать свою пятикилометровую дистанцию. О своей спортивной форме не следует забывать ни на минуту. Врачи – народ суровый, они не пойдут ни на какие поблажки. По взаимной договоренности между советскими и американскими медиками нас обследуют за 120 суток до полета, за 45, 30, 15 и 5. И все это время космонавтов и астронавтов врачи не выпускают из поля зрения ни на минуту. Устраивают пробы в специальном аппарате, где создается искусственный отток крови из одной части тела в другую. Берут различные анализы. Тебе, мой друг, эта не очень приятная, но нужная процедура тоже, наверное, хорошо знакома. Мы до бесконечности крутим педали, велоэргономеров и прочее, прочее. И после этого схватить какой-нибудь насморк, чтобы тебя отстранили от полета? Нет, лучше я пробегу лишнюю пару километров и поплаваю со своими друзьями в бассейне.